Советы или судьба гаргора. Отступление. Совет изгнанных. Вы понимаете, что он нам нужен. Мы не можем позволить себе его упустить, возбуждённо говорил старый орк. Напоминаю, земля, на которой сейчас качуют наши с вами рода, принадлежит его роду. А он на данный момент последний представитель своего рода. Если он возьмёт Джона Арчи из другого рода, и с ним что-нибудь случится, по законам империи земля будет принадлежать ей. Мне не надо объяснять, что тогда станет с нами. Даже если мы получим права на клан, то с передачей земли потеряем это право, или наш клан будет зависеть неизвестно от кого. Бои бой старейшины кланов не допустят, чтобы один клан зависел от другого. Да и мы сами не захотим. У всех нас была возможность вернуться в степь, стать младшими родами и зависеть от других. Многие семьи так и поступили, ослабив наши свои рода. Но те, кто остался, не теряли веры и надежды. Говоривший на пару мгновений замолчал, а затем продолжил: "Мы с вами за это время многого добились, восстановили утраченные стада. А может же не было на одной из наших дочерей, а потом, если честно, произнёс старый орк, смущённо опуская глаза. Я так и подумал вчера вечером. Но слава предкам, решительно выдохнув, произнёс: "Мы орки. Не люди, не эльфы и не гномы. Не хочу сказать, что мы лучше, чем другие расы. У всех свой путь и свои ценности". Видя, что его не совсем понимают, да и сам он запутался в своих же словах, замолчал и пару секунд думал, а затем продолжил: "В общем, Предки дали понять, что они без счастья не потерпят, и в случае ослушания кара постигнет весь род. Не тебя одного посетили такие мысли, и предки сегодня ночью являлись ни к одному тебе. Отведя взгляд, произнёс третий орк, нахмурившись. "Да и другие орки не сводили взглядов с костра. И что будем теперь делать? С одной стороны, наследие предков, с другой, что мы оставим потомкам? Что ж то Не довольна буркнул старый орк. Будем вести себя как орки, для которых честь и достоинство не пустой звук. А потомков не будет у тех, у кого нет чести. Это закон орды. Мы с вами хоть изгнанные, но не изгои. Как жили по законам чести и орды, так и будем жить. Боя младшая уже нацелилась на него. Тяжело будет её остановить. Произнёс один из орков, что не отличался особой сообразительностью. В совете старейшин он находился из-за того, что был черным орком, и в силу своего возраста. Это женские дела, и не нам с вами туда лезть. Но своим я скажу, чтобы они обратили внимание на молодого перспективного черного орка. А что, достойный сын своего рода? Высок, крепок, даром не обделен, да и в материальном плане у него все хорошо. Я бы даже сказал замечательно. Сто десять молодых варгов и один хорк. не считая земли». «Вы обратили внимание, что он вархар? И до меня дошли сведения, что он стал им заслуженно, а не в силу своего происхождения?» «Надеюсь, он в деда пошел, а не в отца?» «Тут не все так просто. Хоть его отца и изгнал дед из семьи, но совет клана не изгонял его из нашего клана». «Точнее, не успел», — перебил говорящего другой орк. «Да, мы не успели его и его избранницу, эльфийку». Вновь перебил всё тот же орк. Её отец подло убил его и её. Причём его, он посадил на кол и смотрел, как тот умирал. Сильный был орк, 6 дней бился со смертью и так и дождался, когда мы с его отцом пойдём и вырежем всех подлых убийц. Если ты считаешь, что кто-то обесчестил твой род, приди и убей его. Не можешь сам покарать, позови друзей. На подсыпать с натворного и напасть на спящих, а затем пытать и лишь на третий день посадить на кол. Хотя чего можно ожидать от эльфа, что собственной беременной дочери спорал живот и дитя бросил к ногам? Это верх бесчестья, возмущённо говорил старый орк и на последних словах в гневе бросил кувшин на землю. Я жалею лишь о том, что мы его и всех, кто был с ним, убили сразу. Надо было же вёмно кусачки резать. А затем похоронить и могилы осквернить. Всё, успокойся, произнёс рядом сидевший орк и похлопал старика по плечу. Главное, моих рот вырезали на глазах у нашего собрата, что умирал на колу. Знаете, я никогда ни до ни после этого не убивал женщин и детей. Но не жалею. Раз они смотрели и ничего не сделали, даже не ушли, значит, виновны и заслуженно понесли кару. А А дальнейшую судьбу младенца решил его дед. Стреки ещё долго сидели и вспоминали те роковые события, из-за которых их клан распустили и лишили земли, скота и самого клана. Но никто из них не раскаивался в содеянном, и сейчас они пасли свой скот на землях, что принадлежали тому, кто убил собственную дочь и её мужа. Утро добрым не бывает. Мне не дали долго скучать. Зачастили представительницы прекрасной части орчего народа, и все строго по делу. Коврик поменять один на точно такой же, воду в кувшине 12 раз за час, хотя стоит отметить, что больше пяти орчих в шатре одновременно не находилось. А если появлялась шестая, то она с какой-нибудь из дам, что находилась внутри, исчезала, а возвращалась одна из них, зачастую в новой одежде. Эти дамы спешили выполнить любое моё пожелание. плюс демонстрировали свою красоту. Все было прилично, но мы с вами взрослые люди и знаем, когда мы, соблюдая все рамки приличия, могут сотворить такое, что шарики за ролики закатятся и не вернутся. Этим чертовкам хватает лишь глазками стрельнуть, плечиком повести и пройти так, как могут лишь они, когда им что-то надо от нас. Надо ли говорить, что чувствовал я в теле молодого орка, у которого сперматоксикоз, в окружении и под обстрелом из всех женских орудий, Скажу лишь, что ещё немного, и я завыл бы, залаял и кого-нибудь съел. Сдерживало меня лишь то, что в голове я далеко не подросток, а довольно состоявшийся муж и даже отец двух карапузов. Поэтому я в курсе, к чему может привести такой порыв, особенно когда ты не знаешь ни нравов, ни обычаев. Я делал попытки узнать обычаи и традиции орков, когда учился, ибо понимал, что мне с ними жить и значит по орчье быть. но мои желания и планы разбились о реальности. Если и есть где книги с этим самым описанием, то не там, где в меня вбивали военную науку. Местная библиотека насчитывала охренительное количество книг, но все о войне, тактике или содержали скрупулезные описания того или иного сражения, воспоминания полководцев всех мастей и расцветок кожи. А выискивать информацию о традициях по крохам из описаний сражений – это не наш путь. Да и откуда у меня столько свободного времени могло нарисоваться для перелопачивания большого объёма текстов. Вот и приходилось держаться из последних сил и потихоньку местное пиво глушить, периодически задирая глаза вверх, ибо только там орчих не было. Небо услышало мои безмолвные молитвы и прислало мне на выручку орков. После обеда, когда я готов был лезть на стены шатра, ко мне вдруг началось паломничество авторитетных орков. И многие из не только хотели со мной здороваться, кое-кто предлагал нанять как их, так и их отряды. Хорошо, что мне хватило ума отложить разговор о найме на завтра, а лучше на послезавтра, но так, чтобы никого не обидеть. Делал я это из-за того, что мысли не могли собраться в кучу. А в таких делах нужен относительно здравый смысл и желательно трезвый расчет. А с учетом того, что творилось кругом и тем, что я за жидкость принимал, У меня в данный отрезок времени не было ни того, ни другого в наличии. Как показало время, желающих было явно в разы больше, чем мест в моём отряде. Капиталисты говорят: больше народа на одно место автоматически снижает тарифную ставку. То есть можно платить меньше за те же услуги, но, к сожалению, не в моём случае. Тарифная ставка не позволит никому платить меньше. Больше можно, а меньше нельзя. Я не безжалостный эксплуататор орочьего народа, но и не добрый самаритянин, так что будем балансировать, чтобы и орки были сыты, и кошелёк звенел. Да и как говорится, нанимаю я чужих, оплачу родными монетками. Медленно, но верно алкоголь и жара делали своё дело по лишению меня остатков здравого смысла, которым, будем говорить честно, я не всегда блистал. Да и с каждым, кто приходил, требовалось выпивать за здравие богов. К вечерней зорке моё состояние можно описать случаем из жизни моего земного деда, когда его начальство заподозрило в непотребном состоянии и попросило пройтись по одной доске. Он ответил: "Для вас по всем". Так и я уже балансировал на грани во всех смыслах этого слова и мог пройти лишь по всем доскам сразу. Дальнейшие события воспринимал сквозь дымку алкогольных паров, что начисто лишали здравого смысла. И пробуждались, зачастую, довольно такие стадные чувства юмора. Порой непонятное даже тому, кто находился под парами и сам творил, не зная что. Так и я. Помню, я-то от меня требовали сделать какой-то выбор из различных украшений, в центре которых стояли фигурки быков и волков. Но вот не помню, зачем и почему. Помню, что я лишь сгреб всё в одну кучу и громко посылал всех в пешее эротическое Мне в тот момент показалось это весёлым и страшно умным поступком. Совет хранителей. Что будем делать? спросил один из старых шаманов, входивших в совет хранителей, делая затяжку из костной трубки. Мы обычно не вмешиваемся в жизнь орды, но тут случай особый. Один из орков оскорбил наши устои и традиции. Но тут не всё так просто. Если мы его покараем, все наши усилия по возвращению части родов пойдут прахом. Я сейчас не только про изгнанных, которые обитают на границе, но и про других орков, многие из них потомки изгоев. Сделав затяжку, он передал трубку сидевшему рядом. Карать. Где это видано, чтобы какой-то молокосос так вёл себя? Пусть другим будет наука. Но карать можно по-разному. Пусть покажет себя в круге. Да мы и покараем наглеца, и он останется жив, а значит, наши усилия не пропадут даром. Орк передал трубку дальше. Я не могу принимать решения. Во мне сейчас горит не голос разума, а кипит гнев, произнёс внешне спокойный шаман. Всем вам известно, что одна из женщин моего рода положила своё жирелик к его ногам, как, впрочем, и другие девушки орды. Но он не выбрал одной из них. Он взял все пять ожерелий тем самым поправ наш традиции. Каждый знает, что ожерелье может быть поднято орком лишь однажды. И это было сделано. А это значит, что никто из претенденток не сможет больше никому предложить его, сказал он и передал трубку, так и не сделав ни одной затяжки. Я уже не молод, далеко не молод, взял слово абсолютно седой шаман Что спину согнула старость. Раз он сделал выбор, то это его выбор, и последствия тоже. Девки сильные, красивые и приданные у них хорошие. А значит, найдутся те, кому не понравится их выбор. Да и он сам. Лад, вот пусть и постарается удержать в руках все пять ожерелий, а затем постоит в круге до тех пор, пока не упадёт. Будет ему наука, а другим урок. «Все мы знаем, что смерть забыла о вашем существовании, учитель. Но, к счастью, старость, согнув вашу спину, не затронула ясность ума», произнес шаман, принимая трубку и почтительно кланяясь. «В общем, я согласен. Пусть покажет себя во всей красе. И тогда награда будет ждать своего героя».